Глава одиннадцатая. В гости к бабушке. Винни, конечно, пропал не просто так. После утреннего разговора с дедом парень слонялся как потерянный по территории академии и забрел в отдельный фейский мирок, куда вела дверь, стоявшая на дорожке, в тупичке между кладбищем и студенческим общежитием некромантов. Тролль посчитал, что разговор с Поликарпичем или совет от бабули, если она дома, ему не помешает. Бабулей он назвал не свою настоящую бабушку, а коменданта некроманского общежития, бывшую попаданку, а нынче фео основательницу Марию Спиридоновну. Бабушки Маши дома не оказалось. Поликарпыч был не в духе и сразу начал высказывать претензии по поводу отсутствия у гостя свежих червяков. «И что за манера приходить без подарков?» – брюзжал карась, надувая и так пухлые губы. «Даже корку сухого хлеба и то не принес, а ведь опять пришел что-то выпрашивать. Настроение у золотой рыбки было отвратительным». Карп с утра успел поругаться с русалкой и остался без завтрака. Гусеница с дуба Ульяш собирать отказалась, пока не расчешет волосы. А так как голодный поликарпыч в своем прудике был сам себе маг, морская дева мигом стала лысой и теперь рыдала в кроне дуба, обещая противному красу всевозможные кары. Вот что ты сам себе еды не намагичишь? Вопрос тролля еще больше взбесил рыбку. Я люблю нормальную еду, нормальную, а не магическую, завопил чешуйчатый обидчик несчастной водной девы И, пуская пузыри, нырнул на самое дно водоема, чтобы дуться на противную русалку и недогадливого тролля. Винни пошел к дому феи и, обнаружив отсутствие хозяйки, печально уселся на крылечке, рассматривая ду, под которого доносились горькие рыдания лысой ульяши. Пока он размышлял, плач девушки прекратился, и через минуту, к серокожему великану, на плечи приземлились две маленькие крылатые фигурки. Это были принятые Марией в семью фейки Нили и М., давние приятели тролля. Мы ульке. «Волосорост принесли, от манефа уховны». Весело смеясь и дергая некроманта за ухо пропищала Ниля. Манеф еще велела Карпу передать, что в пруд нальет удобрение для ряски, и станет он болотной пиявкой, если и дальше будет своей магией такой вытворять, — заметил М. «Только мы его не дозвались. С дна пузыри идут, а он не выныривает. Вредный стал. Может, линяет или ему в спячку впадать положено? Хвост накрутить ему положено». Совсем избаловали этого пожирателя червяков-мошек. Раздался еще один голос, и к ним спикировала новая фея. Правда, это не стало садиться к троллю на плечо, а просто окуталась пыльцой и стала красивой шатенкой в синем платье со знаком факультета артефакторов. Винни вежливо встал, здороваясь, все же он был воспитанный тролль, а дама не являлась его закадычной приятельницей, да и была намного-намного старше, хотя по ее внешности это было совсем незаметно. А еще цветочная фея Мальва состояла в академии на должности ассистента лаборанта Энтони Увалентера, декана артефакторского факультета. «Марии Сперидоновна до сих пор нет?» — поинтересовалась крылатая дама у сидящих на крылечке. «Ладно, мне не срочно, зайду позже». А потом вдруг пристально внимательно окинула взглядом тролля и с подозрением прищурилась. «А скажи-ка ты мне, печальный аспирант некроманского факультета Винни, что ты натворил?» «Вряд ли придя сюда просто навестить нашу фею и не застав ее дома, ты сидел бы тут с таким пришибленным видом. Лучше сразу признайся». Опять Лисовский на что-то подбили или идея оставить Ульянку без шевелюры пришла в голову проглоту глоту жабрами по твоей милости. С плеч еще ничего не успевшего ответить Тролля, опешившего от таких обвинений, моментально взлетели обе фейки и загалдели на перебой, стремясь выгородить своего приятеля. Что вы, госпожа Мальва, в вине утром здесь и не было? Это все поликарпыч. А сам Тролль вдруг, вспомнив, что именно феи когда-то вернули бабушку Машу из ее мира, вскочил с горящими надеждой глазами, кинулся к фее артефактуру. Госпожа Мальва. «А вы могли бы...» Винни замялся, не зная, как сказать, но потом начал с козырей. «Вы, наверное, знаете, что моя семья занимается поставками хорехсильского шелка. У нас эксклюзивный контракт и доступ на их закрытые территории». И... В глазах фея заинтересованность, а на губах появилась лукавая улыбка. Мальва была хоть и взрослой, но очень любопытной фей, а еще любила все новое. Плюс ко всему наряжаться обожают все женщины без исключения. А изделия из харихсильского шелка стоили больших денег да и продавались в достаточно ограниченном количестве. Все же знаменитая ткань и пряжа сами по себе уже были артефактами. Просто я тут пообещал... Тролль не знал, как сформулировать просьбу, но потом плюнул на дипломатию и решил сказать, как есть. Вдруг опытная во всяких таких вещах цветочная фея что-то да посоветует. В общем, я шаманил и ходил в сон к той женщине, которую перенес случайно на фронтирский маяк. Там не все хорошо, но я к деду ходил, он обещал помочь. А к вам у меня такая просьба. У Надежды в том мире бабушка осталась, и ей бы как-то передать, что с внучкой все в порядке. Я пообещал, в общем, хотел с с Спиридону обсудить. Скорый вечер вдруг Надя спросит про бабушку, а я и не сделал ничего. Взволнованный тролль с Надеждой уставился на стройную шатенку с крылышками. Мальва в том мире была с напарницами. Именно они тогда вытаскивали бабушку Машу обратно, получив за это от демонов доработанный эликсир красоты молодости. Прежде феям во втором большом облике не было доступно выглядеть так хорошо. Смотрелись они, как пожилые дамы, на свой собственный возраст. Ведь молодые феи до достижения столетнего возраста размером с человека становиться не могут, и размером с крупную бабочку. «Ну?» — Малива покрутила на пальцы каштановые кудри и задумалась. «Проще всего передать письмо, но написанное самой девушкой. Только как она все объяснит, чтобы ей поверили? Боюсь, это только сильнее встревожит старушку, а у человеческих пожилых дам слабое сердце». Ружащие вокруг М и Ниле, расстроенно вздыхали, им сильно хотелось помочь своему приятелю и неизвестной, но, наверное, очень хорошей женщине, раз не так за нее переживает. А Мальва тем временем просияла и стала рыться в многочисленных карманах форменной одежды артефакторского факультета. Вот, Заядла экспериментаторша, еще почище декана у Валентера, она вытащила из кармана что-то похожее на земные нарученные часы с кожаным ремешком. Вместо циферблата на часах была прозрачная выпуклая крышечка, под которой скрылась и переливалась перламутровыми огоньками фейская пыльца. «Вы, скорее всего, не в курсе, а, может, в курсе», начала рассказывать она, покачивая перед завороженным взглядом тролля недавно придуманной ей и еще не опробованным артефактом. Собственно, ради него она искала сегодня Марию Спиридоновну. «Для перемещения между мирами, феем, про остальных не знаю, но цветочным точно, требуется объединяться и смешивать пыльцу. И пыльцы должно быть не меньше, чем от трех разных фей. А в случаях крупных перемещений – Чего-то кланового мы объединяли пыльцу в артефакторном цветке королевы. Тебя, например, Ниле, кивнула она маленькой фейке, опять усевшейся на плечо Винни, из фронтирского леса, куда-то угодила, вытаскивали именно таким образом. Да и в академию в зачарованной клетке тоже пришлось перемещать, расходуя силу артефакта. Она замолчала, чуть нахмурившись. Видимо, воспоминания у нее о тех временах были не самые приятные. «И вы сделали артефакт, как у королевы цветочной поляны?» Восхищенно округлив глаза, догадался М. «Это же просто здорово! До вас такой никому не удавалось!» Что скрывать, Мальви было, несомненно, приятно восхищение ее магическими талантами, но артефакты — такая вещь, которую надо неоднократно испытывать и дорабатывать, а как раз с этим-то у феи были трудности. К тому же ей было нужно пыльца минимум трех крылатых волшебниц. «Ну, мой, конечно, не такой рассчитан по-другому, я думаю», — женщина отвечала слегка рассеянно, прикидывая в уме, стоит ли идти на риск имя магической науки и не отлучить ли ее потом Мария Спиридоновна от семьи, без которой Мальва погибнет. Еще более вероятно было, что разгневанный ректор Досфир просто оторвет феи голову или выгонит из академии. В принципе, все варианты женщине не нравились, но желание испытать свое изобретение и наличие добровольца и сразу трех фей, если считать ее саму, сейчас как-то притупляли чувство самосохранения. Как сказала бы бабушка Маша, Мальва решила положиться на добрый русский авось. Для того, чтобы его активировать для переноса, нужна пыльца трех фей, что, собственно говоря, в данный момент выполнимо. Она вопросительно посмотрела на Эмма и Нили, ничуть не сомневаясь, что они легко согласятся поделиться. Дождавшись утвердительного кивка мелких феечек, она перевела глаза на замершего перед ней тролля. «Только есть проблема. С этим артефактом может приместиться только одно существо. То есть, если ты решишь попробовать выполнить обещание, данное той женщине, сопровождать тебя и помочь, если что, я не смогу». Винни переминался с ноги на ногу, словно уже готов был бежать то ли в другой мир к бабушке Наде, то от фей с непроверенным артефактом. Брови мужчины хмурились, губы шевелились, словно он что-то беззвучно говорил, а пальцы на руках загибались, как будто в голове некроманта ко всему прочему еще велся подсчет неизвестно чего. Зато потом и фейки, привыкшие ко многому за долгие годы жизни Мальва, только рты пооткрывали, потому что парень деловито развернулся, уселся обратно на крыльцо дома бабушки Маши и начал вытаскивать из пространственного кармана целую кучу вещей, поясняя окружающим свои действия. «Значит, вот это вам за артефакт». Венни достал небольшую шкатулку с блеснувшим на крышке торговым знаком их семьи. «Только, надеюсь, он обратно меня перенесет. Сегодня еще шаманить надо с дедом. В башню пойдем». Фея-артефактор нервно сглотнула, узнав упаковку и вспомнив цену содержимого подобной шкатулочки. Она не ожидала, что все окажется настолько просто, причем ей за это еще и заплатят. Хоть тролль в начале беседы обмолвился о торговых связях, но одно дело – платить за гарантированное исполнение задачи опытными феями, а другое – испробовать экспериментальное изобретение, не прошедшее ни одного практического теста, сконструированное на голых расчетах. А парень между тем продолжал рассуждать. «С пустыми руками в гости к уважаемой пожилой даме нехорошо. Магии там в том мире почти нет. Магафон окрестности бедный. Хорошо некроэманаций много, мне там проще». Тот самый двор, куда его унесло во время ритуала – и где из духа материализовала на несколько мгновений рядом со смертельно раненой Надеждой Крахалевой, тролль запомнил хорошо. Эманации смерти там были густые и многолетние. Мало того, что в лихие 90 девяностые в том дворе чего только не случалось, так еще и сами дома были построены на месте какого-то неизвестного старого сражения. Советские строители боролись за план и пятилетку за три года, поэтому начальством стройки было решено не афишировать раскопанные кости. Вон обрывки ржавой кольчуги и мятый шлем в дырах. Ничего целого, а значит и ценного. «Не криминал, да и по бумагам тут ничего не значится. Так что ровняйте, ребята, у нас сроки горят». Всего этого Винни не знал, но наличие некрофона придавало некроманту уверенность, что там он не пропадет и, возможно, даже в случае крайней нужды сможет применить свою магию. Теперь главное было собрать с собой все необходимое. Поэтому тролль достал плотный матерчатый баул, что-то среднее между рюкзаком и вещмешком. «Наверное, надо подарить что-то красивое и полезное», — Винни задумчиво рылся у себя в закромах. «Вот, мама не хотел подарить. Хорошая штука». Он вытащил на крыльцо огромных размеров казан, блестящий на солнышке серебристыми боками. Несомненно, подарок был хоть куда, только вот объемом он был литров на сорок. «Не думаю, что такое подойдет. Мне кажется, для оставшейся одной старушки это многовато», высказала свое мнение по поводу подарка Мальва, плавно скользнувшая к крыльцу и прибравшая к рукам драгоценную шкатулочку с херихсельским шелком. «Лучше что-нибудь небольшое, но ценное. И сладости, наверное, какие-нибудь». «Точно, точно!» — сгомонили Нили и М. Сладко все любят». Маленькие феи с их растущими организмами были жуткими сладкоежками и даже не представляли, что кто-то может сладкое не любить. «Да?» — Винни с сомнением почесал лысину и опять порылся в пространственнике. «Ну вот шаль есть шелковая, — хотел Мане Феоуховне подарить на день рождения». Он покрутил в руках переливающуюся тонкую паутинку плетеных шелковых узоров. «Думаете, подойдет?» Цветочная фея, узнав изделия хорехсилов, Пригасила жадный блеск в глазах и утвердительно кивнула. Тролль повеселел и, уже довольно не спрашивая совета, стал упаковывать в баул две яркие коробочки темно-пурпурного цвета. Увидев хорошо знакомую упаковку, мелкие феечки расстроенно застонали. Вкусняшки от мимикров были самыми вкусными. «А может, та тетенька не любит сладкое?» Попыталась бить столку щедрого тролля Нили в надежде полакомиться самой. «Может, она колбаску любит или овощи какие-нибудь?» Все равно надо взять, может, любит, и колбасы взять. В мешок полетел сверток, привязанный бечевкой, за ним кулек с торчащими из него сардельками, пакет с кренделями из лучшей булочной и здоровенный пирог с капустой авторства самой Сарочки Шнерри. Его Венни решил считать овощами. Вскоре катомка с лямками раздулась, грозя треснуть. Фем в утешение досталась по попавшемуся в недрах троллях запасов большому яркому леденцу, а сам некромант решительно поднялся, надевая вещь мешок на спину. «Чего делать-то надо?» – пробасил он, требовательно протягивая руку к Мальве. «Давай эту твою штуковину». Фея, уже получившая во время тщательных сборов тролля нужное количество пыльцы от Ниль и Эмма, лично застегнула ремешок артефакта на запястье парня и еще повесила ему на шею мешочек, в котором, весело искрясь и переливаясь, светились бусинки с прессованной пыльцы. Портативный пресс для пыльцы тоже был изобретением Мальвы, и она им очень гордилась. Ведь так хранить волшебную субстанцию было гораздо проще – Она не разлеталась во все стороны и не пачкала все вокруг. «Сейчас артефакт заряжен», — объяснила она серьезному и сосредоточенному троллю. «Вот тут нажимаешь, капсулы давятся, и пыльца смешивается. Сосредоточиться надо или на точном адресе места, куда ты хочешь попасть, или на знакомом ориентире, если ты там уже был». У некрошамана было и то, и другое, поэтому он молча кивнул, а фея продолжала рассказывать. «Чтобы вернуться, тебе надо зарядить артефакт и сделать то же самое, но учти». В том мире пыльцафей быстро выдыхается. Чем скорее вернешься, тем лучше. «Да я же говорил, нам с дедом вечером шаманить надо», — буркнул Винни. «Я только старушку успокою и обратно не задержусь». Он нажал на выпуклый кусочек синего кристаллика на крышечке часов и, окутавшись вихрями фейской магической пыльцы, вырвавшейся из отверстия на корпусе артефакта, очутился в памятном дворе колодца. Только на истоптанном грязноватом снегу уже не было видно крови, а на странной металлической конструкции крутился маленький человечек, в ярко-синим пухлом, как пончик, в комбинезоне и шапке с помпоном. За ним приглядывала полная дама в светлом пальто, тыкающая пальцем в плоский прямоугольник у себя в руках. Ни малыш, ни гуляющая с ним женщина, появившегося посреди двора, огромного мужчину в черном словно не заметили. Гость из магического мира огляделся, принюхался, поморщившись, слегка шевельнул кончиками пальцев, словно потянув за невидимую ниточку, и уверенно направился к подъезду, откуда как раз выходил дядечка с мусорным пакетом. Знал бы парень, как встретит его бабушка Нади, какими коварными личностями бывают невинные с виду старушки-одуванчики, он бы, наверное, никогда не рискнул так просто сюда заявиться.